Глава 25. Прощение. После ухода Ситувайляна Милань пришла в ярость. Шенджихен впервые видел, как Милань злится. В этот момент она словно преобразилась, Ее кожа натянулась и стала бледной и твёрдой, как нефрит, глаза широко раскрылись и зрачки превратились в прозрачные стеклянные шарики. Ее лицо утратило все следы человечности превратившись в угрожающую статую, а глаза излучали резкий холодный свет. Но в отличие от большинства девушек, которые склонны к истерикам, она не плакала и не кричала. Ее тон оставался на удивление спокойным. «Тебе не следует идти. Словам дяди Ли нельзя доверять. Возможно, он планирует убить тебя снова. Если он действительно попытается тебя убить, мне снова придется тебя спасать». Она произнесла эти слова с видом зрелой и праведной женщины, как будто спасение Шенджихена было ее священным долгом, долгом, который она уже выполняла неоднократно, подобно старому, уставшему бюрократу в холодном офисе. Она словно оцепенела и устала от этой обязанности. Шэнджихен не знал, стоит ли начинать серьезный разговор с этой молодой девочкой. Мгновение они смотрели друг на друга, прежде чем ее холодное, свирепое выражение лица заставило его встревожиться. Он решил объяснить ей все спокойно. «У меня не было возможности предупредить тебя. Я уже купил билеты на корабль. Мы отплываем в Шанхай через семь дней». «Семь дней! Это достаточный срок, но если Лин Лян действительно захочет побеспокоить меня, я не смогу этого избежать». Он словно проклятая звезда в моей жизни. Я не могу убить его и не могу избавиться от него. Я не знаю, чего он добивается. Тогда мы спрячемся дома на семь дней. Дядя Ли не посмеет вломиться в концессию, чтобы поймать тебя», — ответила Милань. Шенджихен усмехнулся. Ха -ха, «Почему же? Когда мы встретились в первый раз, разве он не убил меня в концессии?» Милань на мгновение потеряла дар вечи. Затем она возразила. «Это потому, что на тебя напали из засады. На этот раз мы будем осторожны. Запрем поплотнее все двери и окна, посмотрим, как он проникнет внутрь». «Слова ребенка», — ответил шенджихен джихэн Милань посмотрела на шенджихена и в глубине души осознала, что ее предположения были наивными. шенджихен джихэн всегда был добр к ней, Возможно потому, что она была всего лишь маленькой девочкой. Люди часто более вежливы с детьми. Или, возможно, это было связано с тем, что она однажды спасла его, и он возвращал ей этот долг своей добротой. Но независимо от причины, она не была счастлива. Ей хотелось, чтобы Шенджихен увидел в ней взрослую. Если бы она сказала что-то не так, он мог бы раскритиковать ее. Если бы она вела себя грубо, он мог бы отругать ее. Он был строг с Ситу не так ли? И безжалостен с дядей Ли. Но когда дело касалось ее, все, что она получала, — это доброту. Кроме этого, ничего. Она даже подумала, что если бы не была постоянно рядом с ним, он мог бы полностью забыть о ней в минуты рассеянности. Миланя осознала, что ее требования были неожиданными. Он хорошо к ней относился, предоставлял материальный комфорт и свободу, дарил ей вещи, о которых раньше она и не могла мечтать. Он защищал и заботился о ней, как о ребенке, но она не была удовлетворена. Она поймала себя на мысли, что хочет вызвать его недовольство, спровоцировать его на резкость. Неужели она сошла с ума? Неужели она становится неблагодарной? «Если прятаться не получится», Ты планируешь прямо пойти в его ловушку? Тихо пробормотала она после паузы. Шенджихен, заметив ее напряженную позу и опущенную голову, встал, пододвинул стул за ее спиной и мягко, сжав ее плечи, усадил. Затем он сел напротив нее. Милань почувствовала проблеск надежды. На этот раз он не будет обращаться с ней как с ребенком. Однако, Пока она ждала, Шинджихен молчал так долго, что она не смогла удержаться и украдкой взглянула на него. Она видела, что он о чем-то размышляет, тщательно подбирая слова. Он поднял глаза, встретился с ней взглядом и, решительно кивнув, наконец заговорил. «Я все еще верю, что я человек». Милань слегка наклонила голову, с прищуром глядя на него. Что такого замечательного в том, чтобы быть человеком? Действительно ли это имеет значение? У меня человеческие мысли и эмоции, продолжил Шенджихэн. Милань не могла понять, к чему он клонит. Ну и что, если нет? Почему это так важно? И если бы Линлян не обратился к Ситу Вайляну, я бы оценил ситуацию и увез тебя из Танзиня, чтобы на некоторое время избежать встречи с ним и японцами. Но теперь, когда он втянул в это дело Вайляна, а этот по глупости сотрудничает с ним, что я могу сделать, если я просто уйду, кто присмотрит за ним? Милань замерла. Ты больше не ненавидишь доктора Ситу? Я очень зол на него, но не испытываю к нему ненависти, — спокойно сказал Шинджихен. Если бы он мог жить мирной жизнью, я бы был счастлив никогда его больше не видеть, но теперь, когда он в опасности... Как я могу просто стоять в стороне и ничего не делать. Милань внезапно хлопнула в ладоши, выражая бурю радости, заставив Шенджихена в недоумении взглянуть на нее. Что с тобой? Осознав свою эмоциональную вспышку, Милань быстро опустила руки и объяснила: Я просто очень счастлива, что ты готов простить доктора Ситу. Я не испытываю к нему неприязни, он мой Спаситель. «Когда я вырасту, и у меня появится возможность, я хочу отплатить ему тем же». Шенджихен улыбнулся, заинтригованный. «Как ты планируешь отблагодарить его?» Милань уже думала об этом раньше, поэтому она без колебаний ответила. «Я заработаю денег и отдам их ему. Насколько я могу судить, доктор Ситу ни в чем не нуждается, кроме денег». Шенджихен Хэн сначала воспринял это как детскую болтовню, Но после недолгих размышлений понял, что Милань попала в самую суть. Ситу Вайлян постоянно говорил о верности и рабстве, но в конце концов, разве это все не было лишь попыткой попросить поддержки? Он хотел, чтобы Шенджихен заботился о нем и обеспечивал. Ситу Вайлян, вероятно, за эти годы обидел множество людей, ведь он мог превратить обычное дело в нечто столь драматичное не мог избавиться от чувства пессимизма. Он не надеялся, что Ситувайлян Вайлян будет преследовать Дзиньдзиньсюэ. На самом деле у него не было никакой надежды. Шэнджи Хэн чувствовал ответственность за своего беспокойного брата, и это означало, что ему придется снова столкнуться с японцами. Эта мысль тяготила его, и он глубоко вздохнул. Человеческая жизнь была утомительной, но отсутствие таковой – оставляла его еще более неудовлетворенным. Тем временем Милань не получила от Шенджихана того ответа, на который надеялась. Он всегда был таким спокойным и безразличным к ней. Шенджихан проявлял к ней все то же небрежное терпение, которое он демонстрировал ко всем остальным. Он видел в ней ребенка, маленького ребенка, который даже не был старше его самого, поэтому никогда не утруждал себя тем, чтобы поделиться с ней чем-то серьезным. Миланя осознала, что если она не сможет каким-то образом проникнуть в его мысли, то никогда по-настоящему не поймет его. Расстроенная, она решила перестать задавать вопросы. Он замолчал, и как только воцарилась тишина, шенджихен снова заговорил, давая ей указания о том, как обеспечить свою безопасность в течение следующих дней. Затем он позвонил по телефону, и договорился, чтобы кто-нибудь приехал и стал ее телохранителем и помощником. Этим человеком оказался Джан Ювэнь, репортер из газеты «Хай Джан Ювэнь был сообразительным и сильным молодым человеком, хорошо образованным и утонченным. Это позволяло Шэнь Джихэну чувствовать себя комфортно, доверяя Милань его заботам. Кроме того, это дало Джану шанс заработать для своей семьи, которая в настоящее время находилась в трудном положении. Потеряв работу и оставшись без денег, Джан оказался в сложной ситуации. Поэтому, когда Шенджихен позвонил ему, это было похоже на луч надежды в темноте. Он быстро собрал вещи и сумку и прибыл в резиденцию Шеня еще до полудня. У дома Джан увидел Шенджихена который был одет в строгий костюм и выглядел так, будто собирался куда-то уходить. Позади него стояла стройная девочка, вероятно, племянница, о которой Шэнь упоминал по телефону. Она выглядела подростком, с выражением лица, которое казалось более детским, чем ее возраст, а губы были надуты от разочарования. Встретившись с ней, Джан Ювэнь почувствовал облегчение. К счастью, это не была взрослая женщина. Ему бы было трудно найти правильный баланс между вниманием и отстраненностью, если бы он имел дело с женщиной постарше. Однако с ребенком было гораздо проще. Шенджихен дал Джану еще несколько инструкций, прежде чем повернуться к Милань и сказать: Веди себя хорошо, и подожди меня, я вернусь до отплытия корабля. Это точно. Оставайся внутри эти несколько дней и никуда не выходи. Ты меня слышишь? Милань подняла на него глаза полные молчаливого протеста. Я слышала тебя. Шенджихен, похлопав ее по плечу, повернулся и, открыв двери, сел в машину. Джан Ювэнь проводил его до ворот и, глядя, как он заводит автомобиль, подумал, что Милань должно быть действительно приходится Шенджихену племянницей. В противном случае, учитывая замкнутый характер Шеня, который даже не нуждался в услугах шофера, Зачем бы ему привозить ее жить в свой дом? С этой мыслью Джан вернулся в дом, решив относиться к ней с еще большим уважением. Однако, когда он вернулся, Милань уже поднялась наверх, в свою комнату. В это время Шенджихен сидя за рулем, тяжело вздохнул, ощущая груз предстоящих проблем. Он легкомысленно разговаривал с Милань, стараясь успокоить ее, но, по правде говоря, он снова отправлялся в логово льва, Каким бы невыносимым ни был Ситу Вайлян, он оставался его братом, если не по крови, то, по крайней мере, по трем годам совместной дружбы. Шэн не мог просто стоять в стороне и наблюдать, как Лин Лян манипулирует им и, возможно, причиняет вред. Это было настоящее смятение. Однако, как только Шенджихэн разберется со всем этим, он решил, что помирится с Ситу Вайляном, и возьмет его с собой, когда они покинут Тяньзинь. И Вайлян, и Милань были преданы ему, и, как их старший брат, он должен был ценить эту преданность. Ситу Вайлян мог быть ленивым и безрассудным, но лень не была преступлением. Он всегда находил способы заработать деньги, и, если потребуется, Шенджихэн позаботится о них обоих. Последние несколько дней Шенджихэн был в смятении, Но сейчас, когда он ехал по выжженной солнцем дороге, в удушающей жаре автомобиля он внезапно почувствовал ясность. Было приятно разобраться во всем. Без этой ясности он был лишь озлобленным одиночкой, который застрял с девочкой-подростком, чье будущее он даже не мог себе представить. Милань не была обычной девочкой, и мысль о том, какой станет ее жизнь, давила на него. Но как только он во всем разобрался, мир показался ему шире. У него были богатство и статус, живой и здоровый младший брат и племянница, прелестная как нарцисс. В окружении семьи в его жизни появилось новое волнение и вибрация. Впервые за много лет Шинджихен почувствовал, что дела идут на лад. Когда его автомобиль подъехал к многоквартальному дому, Где жил Ситувайлян, он вышел из машины с легким чувством уверенности в себе. Его походка была немного небрежной, а настроение приподнятым, почти гордым.